«Что? Серьезно? Не успел найти дочь, как уже спланировал брак? А как же мои желания и чувства? О них вообще кто-нибудь спросит?» «Видимо, нет. Хотел бы спросить, уже бы спросил». Я не знала, что сказать. Слова застряли в горле. Я просто стояла и смотрела на того, кто совсем недавно назвался моим отцом, и не понимала, почему все снова и снова переворачивается с ног на голову. «Пойми, это все только для твоего блага», — сказал он спустя долгую минуту, так и не дождавшись от меня восторга и слов благодарности. Какого еще блага? Я пока замуж не собираюсь, тем более за незнакомца. Нет, я понимаю, конечно, что дети правителей не имеют права выбора, но их приучали к этому с детства. Я же выросла в простой семье, и договорной брак для меня просто дикость какая-то. Разве так сложно это понять? Я не собираюсь выходить замуж за незнакомца, глухо уронила я и пошла к выходу. «Вот на балу и познакомитесь», — заявил Урлан и твердо добавил. «Это не обсуждается, Кирая, Все уже решено». Я молча покинула хранилище и пошла по коридору. На глаза навернулись слезы. Я никак не могла понять, почему все так, за что. Я еще от печати Инквизитора не освободилась, а за меня уже что-то решают, навязывают и ставят в тупик». Когда это все закончится, в конце концов? Зайдя в ту комнату, которую мне выделили, я подошла к окну и посмотрела вдаль. В груди разрасталось чувство безысходности. Советника нет, он исчез. И неизвестно, еще жив или нет. Мина и Лой заперты в магической емкости. И, если честно, я пока даже не знаю, как их вызволить. Шерри находится в застенках Дома Правосудия, и о его судьбе также ничего не известно. Урлан хочет выдать меня замуж без моего согласия, и здесь еще не стоит забывать о печати Инквизитора. За окном стремительно темнело. Здесь в Нижнем мире не было постепенных переводов от одного времени суток к другому. В считанные мгновения ночь заволокла Аэрхон. На небе показались незнакомые зеленые созвездия. В дверь постучали и, не дождавшись ответа, вошли. «Госпожа!» — донесся словно сквозь вату голос Нелли. «Правитель приказал помочь вам с платьем». Я смахнула со щеки очередную слезинку и повернулась к рабыне. «Значит, приказал помочь?» Я зло прищурилась, сжала кулаки и направилась к платью. Ткань жалобно затрещала, стоило рвануть подол со всей силы. «Чего стоишь? Помогай!» «Госпожа!» – ошарашенно воскликнула Нелли. «Что вы делаете?» Девушка бросилась спасать платье, но не успела даже приблизиться, как я развернулась к ней и прошипела. «Либо помогай, либо не мешай! Не стоит злить меня еще сильнее! Я и так в бешенстве!» Девушка попятилась, а потом и вовсе покинула комнату. Наверное, побежала докладывать о моей выходке Урлану. Ничего, пусть бежит, пусть докладывает. Я же вдохновенно продолжала вымещать всю скопившуюся злость на ненавистном платье. И если правитель Альфоров ожидал от меня покорности, то жестоко просчитался. Мне надоело быть зверьком, загнанным в угол. И раз я не могла что-то противопоставить Инквизитору, боясь навредить Шерри, то здесь не было поводка, способного сдерживать мою истинную суть. Ведьма я или кто? Не понимают по-хорошему, поймут по-плохому. И как это понимать? В комнату вошел Урлан и неодобрительно посмотрел на испорченное платье. Затем его взгляд переместился на меня, и я ощутила, как по спине пробежал легкий холодок. «Я же сказала, на прием не пойду, и знакомства заводить тоже не буду», — поджала я губы и посмотрела в темные глаза Урлана. «Даже предки не ведают, каких усилий мне стоило не отвести взгляд. И замуж я не собираюсь. Я дам тебе выбор, Кирая. Перебил меня он. В голосе послышались металлические нотки. Либо ты пойдешь на прием сама, либо в сопровождении стражи. Выбирай.